Глава третья. Обсуждение планов и сопутствующих изменений в жизни нашей большой семьи затянулись до утра. Дело даже не в том, чтобы пару дней провести в убежище с ускоренным течением времени. Проблемы вскрылись там, где их не ждали, нанизывались одна на другую. В ближайшие пару месяцев я должна попасть в Мелисин и одновременно подать заявку на турнир и пройти отборочные туры. С последним заданием мог бы справиться Тыльдар Анвиар, личность которого никому не известна, а тени многие, кто был допущен к тайне, повязаны клятвой. Лаэрту не имело смысла отправляться в Мелесин. Чужаков там не ждали. Без разрешения за стену, огораживающую королевство, попасть невозможно. Мы бы легко обошли этот момент, поместив сопровождающих в пространственное хранилище. Собственно, так я и намеревалась поступить, используя какого-нибудь мелесенца с пропуском. Но больше пользы брат принесет на турнире, заранее выяснив подводные камни и разузнав информацию о соперниках. Вопрос участия упирался в магию, в применении которой соперники не ограничивались. Можно было бы заявить конкурсантами Эрмита и даже Дафну, однако за каждым бойцом стояла одно из четырех королевств. Даже участие Тельдара Анвиара подразумевало, что он подданный Изиарана, И в случае победы Тиара достанется Арусандам. Рассвет над Оренталом уже занялся, а мы так и не нашли приемлемого решения. Вторым по важности вопросом было обеспечение безопасности нашего дома и защиты детей. Если со мной уйдут Синдары и Калим, Малаэрт и Зельги выдвинутся в Ниньесир, ущелье останется без защиты. Конечно, в случае опасности люди укроются в надежных убежищах, твари до них не доберутся. Однако это место стало домом, и я бы не хотела по возвращении увидеть развалины и поселившихся тут монстров. Семейство хорбов мы уничтожили, глирхи оббежали территорию и не обнаружили паучьих следов. Да и хранитель вздохнул свободнее и восстановил границы защитного барьера. За завтраком к нам присоединились зельги и остальные обитатели ущелья. Конечно, их беспокоила дальнейшая судьба нашего поселения. Они не желали оставаться в стороне от обсуждений. Поскольку от наших действий зависело будущее каждого жителя, пришлось частично поделиться проблемами. Разразились бурные споры. Каждый что-то предлагал, доказывал, как будет лучше, спорил до хрипоты. Додумались даже до того, чтобы под маской Тельдара Анвияра выставлять на поединок разных воинов. Однако комплекцию того же Эрмита не сравнить с худощавым телосложением брата. Да и магия у Габрона специфична. Многие из тех, кто учился в Академии и присутствовал на поединке Зельга с Езиаранским принцем, без труда его опознают. Тогда, если победа останется за Эрмитом, Зельдарин заявит права на Тиару. Не имело значения, что клан объявил себя вольным. Он принадлежал подгорному королевству. Следовательно, в случае победы Тиара отправится в Зельдарин. Мне следовало лично участвовать в поединках и побеждать, чтобы заполучить последнюю часть артефактного доспеха. Но как сделать так, чтобы Тиара досталась мне, а не Езиарану? По-моему, это очевидно. Фыркнула Теми, когда спорщики выдохлись и затихли. Таурелий надлежит объявить себя представителем веры Пятого королевства. «Каким представителем?» Я нервно икнула. «Законным, каким же еще? «Понимаю, вы мне не доверяете, и тому были причины. Однако я не поверю, чтобы Хиларион Эркос, с которым у вас прослеживаются схожие признаки расы эльхельсов, пошел бы на конфликт с Зельдарином из-за безродной эльферки. В то же время тебя официально не объявляли подданной Северного Королевства. Почему?» потому что они сами не понимают, кто я и откуда появилась». Не стала опровергать выводы Тэмилия, оказавшейся довольно сообразительной девушкой. По прибытии в Мелисин планировалось провести еще один ритуал, определяющий родство и чистоту крови. «Тебе признали артефакты последней эльфийской королевы», — поддержал жену Лаэрт. «По большому счету ты со всеми королевскими семьями находишься в дальнем родстве» а по чистокровности даже наследным принцам Дашфору. Так что их проверки ничего не стоят. Но нельзя же взять и объявить себя наследницей страны, исчезнувшей полторы тысячи лет назад», — хмыкнула скептически. «Если я вдруг задумаю совершить подобную глупость, как докажу, что являюсь той, за кого себя выдаю? Что за королева без подданных армии или дворца? Дворец мне, конечно, не нужен, но я опасаюсь, что меня выставят самозванкой. «Кем я буду править? Тварями?» «Разве мирцыны тебе не подчиняются и не считают королевой?» — напомнил Эрмит. «Да и с Глирхами ты нашла общий язык, чего никто и никогда не делал. Помимо этого, ты обладаешь редкими знаниями и талантами, которыми не владеет ни один человек в Линди. Уверен, твое триумфальное появление с такими подданными на королевском приеме произведет фурор». Не знаю, как остальные, а я готов принести присягу хоть сейчас. Слова Габрона произвели эффект разорвавшейся бомбы. Повисла напряженная тишина, как будто на людей снизошло внезапное озарение. Я заерзала, ощущая неловкость от повышенного внимания и тех перспектив, что озвучил Зельк. Ухмыльнувшись собственным выводом, Эрмит поднялся из-за стола. Подошел ко мне и припал на одно колено, склонив голову. Я, Эрмит Габрон, глава вольного клана Габронов, присягаю на верность Таурели Алахаст, первой королеве возрожденного королевства Эливеры. Клянусь служить верой и правдой, не жалея жизни защищать честь и достоинство ее величества и наследного принца Эливеры Эльдериона. К примеру Эрмита последовали остальные, включая самых маленьких обитателей ущелья. Присягу я приняла, обещая в ответ заботиться о людях и их благополучии. Однако не представляла даже, что делать дальше. Недостаточно ведь объявить себя хозяйкой ничейных земель и вести прежний образ жизни. В любой стране есть исполнительная власть, армия и карающие органы, следящие за порядком и наказывающие нарушителей. И помимо этого еще столько вещей, о которых я никогда не задумывалась. Например, у королевства должен быть герб, печать и флаг, а также атрибуты власти, подтверждающие легитимный статус, не помешало бы священной реликвии, что станет впоследствии королевским достоянием. А еще необходим свод законов, регламентирующий права и обязанности граждан. Первым жителям даровались привилегии аристократии и право на основание собственного рода. Я использовала принцип дворянства, когда титул выдавался за военную службу. Обширными владениями я похвастаться не могла. Мне принадлежал лишь клочок земли с ущельем. В дальнейшем, когда освободим Эливеру от власти тёмного короля, будем решать вопросы с земельными наделами. За основу герба мы взяли родовой знак эльфийского дома Аллахаст, принадлежащий последней королеве. Он удивительно напоминал земную королевскую лилию, которая изображалась бутоном с двумя изогнутыми лепестками по бокам и перевезью в нижней части. Центральному бутону мы придали форму жала Глирха, а боковые лепестки изобразили в виде мерциновых жвал. В нижней части расположили молоты и меч из рога чербиса, скрещенные между собой. Хищный получился образ, зато как нельзя лучше отражающий союз хищников, эльфиров, людей и зельгов. Дафна взялась нанести знак на экипировку и другие вещи, представляющие ценность. Остальные вопросы требовали времени для детальной проработки, и заниматься этим надлежало новоиспеченным подданным, среди которых я назначила себе помощников. Лаэрту досталось организовывать службу безопасности и разведки, ведь подобную деятельность он и так осуществлял, вербуя сторонников среди преступного мира. Немернис отвечал за службу королевской охраны и обучение новых синдаров. Нил Ринья ему в этом помогала, Эрмита поставила главнокомандующим несуществующей пока армии. На плечи Шалсея легли обязанности по организации лекарской службы. Науру вместе с Тебансуром надлежало возродить школ, где обучались бы будущие охотники и воины. Велори Габрон назначили ответственность за хозяйственную часть нового королевства. В общем, управляющих должностей хватило, а вот с исполнителями возник дефицит. Привлечение новых людей на нашей земле подразумевало наличие рабочих мест и соответствующих условий проживания. А кого нам привлекать, когда сами ютились на небольшой территории? Вопрос охраны ущелья в свете последних событий вышел на первое место. Идея того, как расширить и обезопасить владение, пришла, когда я наблюдала за игрой ребятишек с глирхами. Гая подсказала, что Рильяна способны общаться с хищниками без привязки. Возможно, в этом заключался ее уникальный дар. Но я тоже сумела найти общий язык с монстрами. Значит, такая же способность передала Сельдариону? Я на это рассчитывала. А план был прост и рискован одновременно. Я же пообещала королеве мерцинам, что найду для юной королевы и ее подданных новый дом. Так почему бы нам не объединиться? Мерцины великолепные строители, трудяги и добытчики. Они способны возвести гигантский муравейник из камней, форму и размеры которого можно изменять по собственному усмотрению. Так почему бы не создать общий дом, в котором нашлось бы место людям, насекомым и хищникам? Плодились твари быстро. Если создать необходимые условия, то я получу тысячи лояльных подданных. И может даже дворец в придачу. Люди и глирхи обеспечивали бы мерцинов пищи и защищали от внешних врагов с которыми муравьи не справлялись самостоятельно. А сами мерцины стали бы надежным щитом и гарантом безопасности для кошек в период выведения потомства и людей, не способных за себя постоять. Мои друзья и верные советники восприняли идею с энтузиазмом. Осталось только ее воплотить. Сначала я выпустила из тайника остатки взрослых мерцинов и поставила перед ними задачу найти место для будущего гнезда. В лесах Орентала водились монстры, которых муравьи боялись не меньше, чем люди. Сунуться вглубь гиблого леса они поостереглись. А вот вдоль каменные гряды, у подножия которой образовалось ущелье, нашлось полно подходящих мест и пустот в камнях. Новый дом муравьи начали возводить с того, что углубились в скалы, прогрызая норы и места для будущих камер для вывода молодняка и обиталища королевы. Расположение муравейника нас устраивало, потому что находилось неподалеку от землянки с входом в пространственное убежище. Я дала задание работягам расширить границы нового дома, чтобы они включили землянку под их защиту на случай, если глирхи будут отсутствовать. Звери вокруг хватало, так что с питанием у мерцинов проблем не возникло. Когда они зарылись достаточно глубоко и соорудили надежную камеру для матки, я создала внутри нее специальный проход, соединяющий с выходом в землянки и в лаборатории ущелья. После извлекла из тайника последнюю укладку яиц и поместила в инкубатор, наказав мерцинам заботиться о новом потомстве, ускорила процесс вызревания в специально созданном для этой цели убежище, ухаживала за новорожденной королевой Мерцинов и налаживала контакт вместе с Эльдарином и рельяной. Я поделилась частью воспоминаний прежней королевы, в которых та жила в гнезде и обучалась житейским премудростям. А дети стали лучшими ее друзьями, чьи просьбы она охотно выполняла, транслируя приказы новым подданным. Со временем вокруг ущелья вырастет надежная крепость со строконечными зубцами и дозорными башенками, вздымающимися к небу. Прообразом строения послужила замкнутая структура земных многоэтажек, опоясывающих с собой территорию внутреннего двора с прицелом на оборону от опаснейших тварей рентала. В центральной части лесы наши дома останутся в прежнем виде, создавая ощущение единения с природой, но уже без соседства опасных обитателей. В дальнейшем зельги укрепят каменные стены рунами, преобразуют их в монолитные блоки, внутри которых мы обустроим жилые апартаменты и комнаты. Ущелье и крепость впоследствии станут частью жилого дворцового комплекса. Основное здание будет построено поодаль, одинаково вырастая в вышину и зарываясь в глубину. Углубляться я не планировала, но Мерцинам требовался материал для строительства. А где его взять, как не под ногами? Конечно, подобные перемены произойдут не за один день. Часть изменений пока существовала только в планах. Доделать проект королеве Мерцинов предстояло уже без меня. А контролировать ее работу и вносить необходимые изменения под присмотром наставников будут уже мои маленькие помощники, которые невероятно гордились возложенной на них миссией. Взаимодействуя с молодой королевой Мерцинов, я одновременно приступила к усиленным тренировкам телохранителей, зельгов и самых способных учеников тебен -Сур по методике Сихил. При помощи зелья на основе яда глирхов я постепенно изменяла их тела, заставляя тренироваться до изнеможения неделями, а то и месяцами, оттачивая боевые приемы, стойки и элементы связок. Внутри пространственного убежища с ускоренным течением времени в общей сложности мы провели два года. Древнего эльфа я навещала с таким расчетом, чтобы по возвращении оказаться в безопасности, а не посреди враждебного леса. Я надолго запомнила незапланированную встречу с Хорбом, которая, впрочем, обернулась в итоге на пользу. Соприкосновение с паучьей клешнёй научило меня быстро восстанавливаться после травмы и повреждений, а то и вовсе не получать таковых, укрепляя кожу до твердости хитина. Последняя особенность расходовала магический резерв, зато я даже без доспеха не оставалась без защиты. В процессе контролируемых изменений кожа будто бы покрывалась сеточкой паутины, отчего ни одна тварь третьего уровня меня не чуяла. Неплохой бонус. Тренировки сопровождались вылазками в ориентал, необходимыми, чтобы отработать полученные навыки и пополнить запасы провизии. Постепенно мы расчистили территорию первого уровня от опасных хищников. Зарши, гифосов или тех же эргалов не вырезали поголовно, оставляли по парочке особей для размножения. Нам и самим неинтересно было с ними сражаться. Герконы, гороксы и даже крылатый ужас уже не внушали страха. Через систему переходов по убежищам мы даже наведались в подземелье Зельдарина, чтобы схлестнуться со скоргами. Эти твари заставляли кровь по венам бежать быстрее. Однако же к концу обучения научились побеждать и этих грозных хищников. И все это время я искала тварь, которая, подобно древней Гадаре, совместила бы в себе невероятную силу и мощь. Довелось мне схлестнуться с дикими глирхами, обитающими на третьем уровне. Я настолько уже привыкла к кошкам, что не ожидала подвоха от их сородичей, и едва не поплатилась за это. Гибкие, быстрые, смертоносные монстры воплощали облик идеального хищника, не знающего поражений. Две пепельно-серые тени загнали меня в ловушку и сожрали бы, не будь у меня отработаны универсальные способы борьбы с такими монстрами. Я попросту отправила зверей в пространственный карман, чтобы попробовать наладить с ними контакт уже дома, в безопасности. Однако не все глирхи оказались такими разумными, как Гайя или Саяр. Они не слышали никого и неистово бесились в клетках, кидаясь на каждого, кто рискнул к ним приблизиться. «Почему они такие?» «Я думала, что другие глирхи похожи на вас», — поинтересовалась у Гайи. «А разве существуют люди, похожие на тебя или твоих сородичей?» Удивилась такой постановке вопроса кошка. «Мы разные, не каждый глирх способен обуздать инстинкты при виде желанной и вкусной добычи». Особенно полно диких среди глирхов, выросших в глубине третьего и на границе четвертого уровней. Там обитает нечто, пробуждающее темные инстинкты и поглощающее зачатки разумности. «Я впервые об этом слышу. Ты раньше не говорила о подобных вещах, а ведь это важно. Не будь у меня при себе парочки хитрых трюков, чтобы совладать с монстрами, и эти кошки меня бы разорвали». «Ты не спрашивал? невозмутимо ответила Гая, для которой не существовало предположений. «Если вернулась живой, значит и волноваться не о чем. А теперь знаешь и будешь держаться от диких подальше». «А как отличить диких от нормальных? Мне бы не хотелось без причины убивать твоих сородичей». «А как ты догадалась приручить саяр? фыркнула усатая морда. «Нормальные звери легко воспримут сигнал к общению. А диких он только раззадорит». «Спасибо, учту на будущее», — поблагодарила кошку. После чего внесла в бестиарий важное дополнение в раздел опаснейших хищников третьего уровня. «Вот тебе и королева Эливера». Выходило так, что о самых преданных монстрах Эрентала я практически ничего не знала. Даже Лияна, умеющая находить язык с любыми живыми существами, не сумела достучаться до хищников. Малышка в ужасе отшатнулась от клеток, заплакала и убежала к маме. А потом несколько дней не подпускала к себе Рию, отчего кошечка расстроилась и сильно переживала. От диких мы избавились, конечно, а с рельяной провели воспитательную беседу. Что звери навсегда останутся хищниками, какими бы дружелюбными ни выглядели. И ей надлежит вести себя с ними крайне осмотрительно и осторожно. Полезно иной раз заглядывать в бестиарий, потому что сама же внесла туда сведения о монстре, подходящем для ритуала. Я не раз удивлялась, как причудливо иногда переплетались события жизни и как вовремя иной раз всплывали необходимые подсказки. Видно, расслабилась, не вылезая из пространственных убежищ. Они будто бы ограничивали восприятие окружающего мира. Тварь, которую я подыскивала для следующего этапа плетущейся лазы, обитала не так далеко и обладала набором необходимых качеств. Я уже подзабыла о том случае, когда мы с Лаэртом столкнулись с озерным монстром, а ведь в глубинах озера обитала сильная тварь просуществовавшей не одну сотню лет. Как бы иначе она превратила каменный берег в веткий песочек. На разведку к озеру я отправилась в сопровождении Синдаров и Калима. Ребята прошли изнуряющий курс подготовки с применением специальных зелий, после которого их тела обрели непривычную прежде гибкость. Наурчик, к сожалению, не освоил древнюю науку и невероятно расстраивался этим фактом. Особенно на фоне того, что его переплюнул Райден, старший братайки. Вместе с ним испытания прошли еще пятеро учеников Тебансуры. Что и говорить, наставник учил ребят на совесть. Среди зельгов древнее искусство боя освоили эрми Дафны и, как ни странно, Шанта. Девчонка вообще всех удивила. В прошлом у нее даже мысли не возникало, чтобы стать воином. Видно, заразительный пример Дафны так подействовал. Или причина в том, какие восторженные взгляды она бросала на молодого главу клана? Как бы там ни было, больше шансов освоить сложную науку было у молодых ребят, чьи тела продолжали расти и легко подвергались изменениям. На этом фоне мы постепенно начали давать зелье и нашим ребятишкам, чтобы перестройка в организмах началась с малого возраста. В детскую группу, помимо Дары, Ильяны и Хаса, Вошла сестренка Эрмита Табби, а также Кимир и Кип, сыновья Фимара. Хорошо, что мальчишки сами стремились стать сильными воинами. А то зельги и старой гвардии приуныли, что для них путь древних знаний оказался закрытым. Однако в целом даже такие результаты радовали. У нас подрастало две смены поколений, благодаря которым древнее искусство боя непременно возродится. Тут же Наур хоть и не прошел курс до конца, но умел делиться полученными знаниями с другими. На пару с Тебенсором брат отлично натаскивал молодня, возращивая будущих охотников и воинов. На фоне скромных успехов подростков и детишек Синдары достигли высоких результатов. Им ведь немного не хватало, чтобы освоить танец смерти, да и воинскую науку они постигали чуть ли не с рождения. Даже Эрмит не мог противостоять беловолосой парочке воинов. Вдвоем Синдары превращались в машину для убийства, перемалывающую любого противника. Помнится, соперничество у Зельга и Нилриньи возникло с первой же встречи, когда они отправились на полигон Академии выяснять, кто круче. Не прекратилось противостояние и теперь, когда оба стали на порядок сильнее. Отдельно следовало рассказать о Калеме. Паучий яд и серьезное ранение выбили парня из стройки лучших. Больше месяца он провел в убежище с ускоренным течением времени, восстанавливаясь после травмы. Чтобы не взвыть от безделья, Калим попросил разрешения воспользоваться библиотекой. Я же за пять лет успела восстановить все учебники, которые когда-либо видела. И не только в этой жизни. Не знаю, как я не досмотрела, но видно, чему суждено сбыться того не миновать. Парню попался на глаза обновленный дневник Кала Хирумора и он не придумал ничего лучше, как ступить на путь плетущейся лозы. Первые этапы он прошел, как и я, не подозревая об этом. Метку избранности, который меня наградил Глирх и поставил жизнь под угрозу, Калим получил в плену у Айвендела Квалма. Не представляю, чем он вырезал брату кусок кожи с лица, но рана не зарастала, оставляя на памяти себе оскал смерти. Другие шрамы на теле давно затянулись, даже голосовые связки восстановились как мне шепнула по секрету Шалсей. Тогда почему он не заговорил? «Может, потому что привык?» Сочувственно вздохнула травница. «А может, ему так проще избегать ненужного внимания и неудобных вопросов?» «Зачем?» — вызвала брата на серьезный разговор. «Ты понимаешь, что за каждый шаг придется заплатить самую высокую цену». «Я должен быть сильным, чтобы защитить тебя» прожестикулировал парень. «Но не ценой собственной жизни. Кстати, почему ты скрываешь, что вернул себе способность говорить?» «Отвык», — хрипло произнес он с неуловимым шелестом в голосе. «Ты не представляешь, Калем, на что подписался. Да, этот путь подарит силу, которую ты желаешь обрести, но заберет не меньше. И хорошо, если возьмет плату только с тебя» а не с тех людей, жизнями которых ты дорожишь. «Тебе все равно нужен ученик». Коверкая слова и подкрепляя их жестами, произнес парень. «Пусть лучше это буду я, чем кто-либо еще. Не ты, Калим, только не ты. Ведь я не знаю, для чего понадобится ученик на последнем этапе пути». Пробормотала еле слышно и добавила уже громче. «Хорошо». Держи меня в курсе, когда надумаешь пройти следующий этап. Помогу, чем смогу. «Как скажешь», — покорно согласился брат. Но за этой покорностью ощущался упрямый характер, который заставлял идти наперекор всему. «Озёрный монстр нужен, чтобы заместить жертву». «Верно», — не стала отрицать. «Неизвестно, что ждет в Мелесине» а потом придется сразу ехать на турнир. Так что хотела бы закончить с переходом на следующий уровень до отъезда.